Она его хорошо запомнила, потому что сперва он ее напугал. Он вошел со своим пакетом и поставил его к стене, а сам, нездороваясь, прошелся по всем комнатам. Явно смотрел, одна я дома или нет. Я испугалась. Решила, что картины только предлог, чтобы меня обокрасть. Конечно, брать у меня нечего, но я испугалась за себя. «Как же вы впустили в квартиру незнакомого человека?» Та пояснила, что он предварительно позвонил по телефону, представился, сказал, что у него интересное деловое предложение. «Я услышала про Корзухина и в самом деле заинтересовалась. Я ведь слышала про это ужасное дело, и потом в последнее время о нем стали говорить. Я решила, что смогу продать картины. У меня не очень-то много средств к существованию. Приходится цепляться за все, что подвернется». Парень оставил ей картины, не потребовал ни задатка, ни расписки, адреса своего не дал, сказал, что это ей ни к чему, телефона у него нет, зато он обязательно зайдет через неделю, узнает, как продвигаются дела. Это показалось ей подозрительным, но она не стала возражать. Попрощался он вежливо и еще раз твердо пообещал, что зайдет через неделю. Так что она ждет его со дня на день. Какого числа он принес картины? 12 ноября, четко ответила Юлия Борисовна, позвонил он ближе к вечеру, часов в 6-7, а пришел поздно, часов в 11. Сказал, что раньше вырваться не мог. Следователь, не стал объяснять женщине, что Нина Дмитриевна была убита и ограблена именно 12 ноября за час до звонка. Он назвал точную дату, когда придет за деньгами? Нет. Но сегодня 16-е, значит, он должен зайти дня через 2-3. Юлия Борисовна глотнула коньяку и неожиданно задиристо заявила. «Вы мне можете не доверять, но я говорю правду». Он даже не представился, а я как-то не сообразила, что все это странно. Может, я бы и вернула ему картины. Но как? Ни адреса, ни телефона. Не выбрасывать же их на помойку. Я никогда не торговала краденым, так что опыта у меня нет. Выворачиваться не умею. Можете устроить у меня засаду, ради бога. «А что?» — задумчиво перебил ее следователь. «Если разрешите, мы так и сделаем. Квартира у вас достаточно величины, лишний человек поместится, и вам будет спокойнее. Кстати, он вам не сказал, почему обратился именно к вам. Ведь в Москве столько перекупщиков, художественных салонов, коллекционеров, в конце концов». «Ну, теперь-то я понимаю». А тогда удивилась, бросила та. Она совсем перестала церемониться». Вы бы тоже могли сообразить. Владелец салона все проверяет, и ему нужно предъявить паспорт. Перекупщик может не спросить документов, но он всегда в курсе всех художественных сплетен и сразу сообразит, откуда взялось столько полотен Корзухина. А я? Я ведь не торгую картинами. Это так, случайный временный приработок. И я всегда действовала только по просьбе добрых знакомых, никогда даже комиссионных не брала. А этот продавец предложил вам какое-нибудь вознаграждение за услуги? Или вы решили помочь ему бескорыстно? Та фыркнула Корыстно, разумеется. Я же его не знала. Зачем заниматься благотворительностью? Он предложил мне 20% с каждой проданной картины. Это хорошие условия? Нормальное. Женщина не стала возражать против того, чтобы в ее квартире устроили засаду. Она только плечами пожала. «Раз так надо, пусть живет ваш человек. Только готовить я не умею и не люблю. Привыкла жить одна, так что не ждите разносолов». Следующие два дня она совсем не выходила из дома. Если звонил телефон, она говорила под наблюдением милиционера. Тот быстро обжился на новом месте, и женщина мало-помалу привыкла к нему. Она дала ему спортивный костюм мужа, чтобы он переоделся, одолжила одноразовую бритву, разносолов в самом деле не было, но омлет и колбасу она исправно предоставляла три раза в день. За все это время муж Юлии Борисовны ни разу ей не позвонил. «Куда он уехал?» — интересовался милиционер. Женщина отвечала, что муж в Питере по турпутевке, и она понятия не имеет, в какой гостинице он живет. Она неревнива и поэтому вовсе не требует, чтобы он каждый день отчитывался по телефону. За эти два дня следователь встретился с Корзухиным. Тот сообщил, что печати сорвал самовольно, но надо же ему где-то жить. Рассказал, что полгода скитался по друзьям, так как был не в состоянии прокормить семью, что вернулся домой только 13 ноября вечера, и ему обо всем рассказали соседи. Мужчина держался скованно, говорил вяло и маловразумительно. От него разило перегаром. Было заметно, что последние дни он не просыхает, усиленно напоминает близких. На вопрос, неужели он полгода жил в Москве рядом со своей семьей, и ни разу не дал о себе знать, Иван Корзухин ответил, что семье были нужны не его сочувственные слова, а деньги, а денег не было. «Не проще ли было развестись с женой?» — заметил следователь. «Она бы еще успела устроить свою жизнь». Иван потер небритую щеку, издавая шелестящий звук, поморщился. Сказал, что никогда не возражал против развода, Катя сама не хотела а теперь незачем это обсуждать, это просто демагогия. Кто виноват и что делать? Глупейшие вопросы. И пусть Катю оставят в покое, она и так достаточно вытерпела. Больше он на эту тему говорить не желал. На вопрос, не собирается ли он связать свою судьбу с другой женщиной, Иван нервно ответил, что не желает ей мешать. Пусть она строит жизнь, как хочет» а он человек конченый, и ей совсем не пара». Было ясно, что этот человек может рассказать куда больше, чем хочет. Из показаний Саши было известно, что Лариса Васильковская часто встречалась с Корзухиным, была знакома с ним давно и тесно. И загадочная она, женщина, чье имя Корзухин называть не хотел, была, скорее всего, именно «Васильковская». Следователь посоветовал ему быть откровеннее, но Иван так нехорошо на него взглянул, что разговор вскоре закончился. Уходя, следователь обратил внимание, что Иван работает. Вместо мольберта он использовал допотопную гладильную доску. На ней стоял большой картон с начатой картиной, цветы в стеклянной банке. Иван брачно объяснил, что жить ему как-то надо, а тут как раз дали заказ. Кто заказал картину? А вам не все равно, бросил Иван. Ему посоветовали не грубить. Иван неохотно признался, что заказов на него посыпалось уйма, но работать столько он все равно не может, так что никогда ему не разбогатеть. Когда мог работать, меня не брали, когда берут, не могу работать. Революционная ситуация! Он щелкнул по шее с лукавым и независимым видом. Время от времени он начинал разыгрывать роль доброго русского алкоголика. Но глаза у него были серьезные и злые, так что игра пропадала впустую. Он назвал имя владелицы художественного салона Ирины Житной, дал ее телефон, сказал, что нарисует для нее картинку, а потом посмотрит. Руки у него прыгали, опухшие глаза смотрели угрюмо. Картина была едва начата, а цветы, служившие моделью, давно завяли. И было видно, что Иван не горит желанием продолжить работу. Следователь пожелал ему удачи и ушел, так и не сказав, что украденные картины нашлись. Это было несколько преждевременно. Роль самого Корзухина в этом деле оставалась неясна. К тому времени следователь уже выяснил, что телефон, который предоставила Саша, принадлежит родителям Ларисы Николаевны Мухиной в замужестве Васильковской. Она выписалась из этой квартиры еще в 1978 году после того, как вышла замуж за Васильковского Дениса Григорьевича.